Глава 51 В дымное марио шагнул обычный невыспавшийся человек, но, очутившись в тумане, тут же превратился в идеального бойца. Кровь свободно бежала по моим жилам, разнося по организму лучший боевой коктейль – адреналин. Да и как мне могло быть тяжело? Меня ничего в этом мире не держало, а потому я был бесстрашен. В той прошлой повседневной жизни я был словно токсинами отравлен всевозможными ежедневными страхами от боязни переходить дорогу до осознания конечности бытия, накатывающего каждую ночь. В этой новой жизни не оставалось времени на сомнения. Мне было легко, потому что вся предыдущая жизнь стала для меня подготовкой, а в Улье я ежедневно сдавал экзамен. Эти четверо думают, что они меня затравили и загнали в угол. Но сейчас мы посмотрим, кто на кого напал. Я им покажу, что они неправы. правы. Сенсом, который вел переговоры, мы встретились почти сразу у двери. Видимо, каким-то звериным чутьем опытный боец понял, что сейчас произойдет, и закрылся автоматом. Но для моего нового чуда меча это не было преградой. С жалобным дзынь автомат Калашникова был разрублен на две неравные части, а лезвие разрубило голову Мура. С такими повреждениями даже иммунные не выживают. Я испытал прилив злого восторга, но праздновать победу было рано. Несколькими скользящими шагами ушел в сторону, прижавшись к стене, как оказалось, вовремя. В гулком фойе загрохотали выстрелы. пышке выдали двух из трех стрелков. Они стреляли на звук? Если да, как поняли, что их командир уже двухсотый? Но задумываться над этими вопросами мне было некогда. Вести огонь из незнакомого пистолета, да еще с левой руки, такая себе затея. Но именно так я и поступил. Произвёл по три выстрела, ориентируясь на вспышки. ТТ имел солидную отдачу, но я как минимум один раз попал, так как услышал скрик. Отстрелявшись, бросился на пол. Стену изрешетил выстрелами, а меня засыпало кусками штукатурки и песком. На четвереньках отполз от прежнего места, закладывая дугу, чтобы оказаться в тылу у муров. Не свезло. Нос к носу столкнулся с тем, кого я подстрелил. Крепкий мордатый мужик затягивал на своей креме медицинский жгут, пытаясь остановить хлещущую кровь. Он удивился не меньше моего и повел себя нелогично. «Он здесь?» Взмах меча и… эти слова стали последними в его жизни. Снова загрохотали выстрелы. Ориентируясь на вспышки, я нажал несколько раз на спуск и забрался под труп. Несколько пуль продырявили мертвое тело. А дальше началась магия улья. Прямо передо мной возник один из муров, но выстрелить или рубануть мечом я не успел. Точий снова исчез, и мощный удар отбросил меня к стене. Впечатавшись всем телом штукатурку, выставил перед собой пистолет, но тот буквально разобрался у меня в руках. Оттолкнувшись от стены, я снова получил мощный удар в грудь и впечатался в то же самое место. Посыпалась штукатурка. Я бросил ТТ и выстрелил молнией перед собой. Но, видимо, не попал, потому как тощий мур снова появился и впечатавшийся в скулу кулак заставил мою голову мотнуться, словно мяч. Но на место вернуться она не смогла, так как удары посыпались на меня таким градом, что я не успевал реагировать. Меньше чем за минуту я был избит так, как и за полчаса не у каждого получится. Только физиология кваза не позволяла мне вырубиться. Как остановить Клокстопера? Только продержаться до тех пор, пока у него не сядет батарейка. И шанс представился. Я взмахнул мечом и... Он перехватил руку за запястье и нанес мне кулаком свободной руки поставленный удар в челюсть. Я, что называется, поплыл. Из разбитых бровей кровь заливала мне глаза, а нос, кажется, был сломан. «Хорош, пыся!» «Да он кулака и теме грохнул!» — ответил тощий. «Уймей, сказал!» — припечатал скрывавшийся в дыму мур. «Мальвине он живой нужен!» «Попробуешь соскочить еще раз?» – просипел мне на ухо Пыся. «Ноги повыдергиваю и спички вставлю». После этого он отпустил меня, и я осел. Руки быстро профессионально скрутили пластиковыми путами за спиной, после чего толкнули между лопаток, заставляя меня еще раз растянуться. «Пошел!» Возле пикапа мне сделали инъекцию в шею, которая не вырубила меня, но превратила в созерцательный овощ без эмоций, неспособный обратиться к своему дару. Какое-то время муры решали, как им добраться обратно, ведь машину-то их я качественно вывел из строя. Связывались с кем-то по рации. Суть переговоров уловил с трудом. Вроде вызвали кого-то на помощь. Под медикаментом, который мне ввели, было сложно ориентироваться во времени, но через какое-то время приехал автобус и несколько машин, все затюнгованные в стиле безумного Макса. Все это время мне пришлось валяться на асфальте лицом вниз. Громогласно матерясь, Муры подцепили свою обесточенную тачанку к другой машине и пинками загнали меня внутрь автобуса. Внутри, похоже, только я и понимал, что происходит, зачем нас всех собрали вместе и куда везут. Я всмотрелся в лица тех, кто оказался пассажирами. Свежаки. Им не позавидуешь. Вокруг меня моментально оказалось свободное пространство. Связанный здоровяк. Связанный здоровяк, уродливый, в изодранной одежде, да еще весь в собственной запёкшейся крови но я был рад тому, что наконец можно посидеть спокойно. Взгляд иногда встречался с робкими взглядами свежаков, но те сразу прятали глаза. «Понимаю. От меня так и тянет неприятностью и смертью. Я только что убивал сам и чуть не был убит. И я не пытался это скрыть. Думаю, большая часть моих попутчиков с удовольствием выскочила бы из этого автобуса с рамой на ушах от такого соседства, но окна были забраны стальными листами с редкими стрелковыми бойницами». Внезапно со стороны улицы раздался шум выстрелов, и все, кто не упал на пол, буквально прилипли к смотровым щелям. Одного взгляда хватило, чтобы понять. На производимый шум пришли несколько бегунов. «Что вообще происходит?» спросил мужчина в форме американского копа по-английски, но так, словно каши в рот набрал. Произношение было таким, что я едва понял его. «Зомбоапокалипсис!» изгливым, скандальным голосом пояснила полная женщина в халате, выглядевшая как типичная домохозяйка. «Говорю вам, я видела зомби еще в кадьяке. У нас соседского ребенка загрызла собака», со слезами в голосе проговорила женщина, сидевшая в начале салона. «Три секунды, и полетели во все стороны ручки и ножки». Договорить она не смогла, так как ее душили рыдания. Однако все в салоне были поглощены своими мыслями. Никто не подумал ее успокаивать. Откровенно говоря, эти все подвывания в мрачной повисшей тишине только раздражали, но головокружение, тошнота и слабость, вызванные действием препарата не давали мне стать полноценным участником диалога и выкрикнуть что-то вроде «Бегите, глупцы!». В общем-то, понять их можно. Вспомнилась истерика Ани в первый день. Но когда она поняла, что сопли ей вытирать больше некому, девочка повзрослела и адаптировалась. Из нас в повседневности редко кто сталкивается со зверскими убийствами, если не брать во внимание демонстрируемые в массовой культуре. Если бы не эта «закалка», проведенная СМИ и кинематографом, наверняка все присутствующие, бились бы сейчас в истерике. Зарычали двигатели. Небольшая колонна апокалиптической техники наконец тронулась и выехала на дорогу. Время от времени, привлеченные громкими звуками, на колонну наводились бегуны. Пару раз я видел лотерейщиков. зараженные, выпрыгивали на машины, получали короткую очередь из пулемета и оставались на асфальтовом полотне ужасными метками, отмечавшими наш путь к мрачному безрадостному будущему. Пассажиры охали-ахали, Самые слабонервные вскрикивали или истерили. Но эти реакции раз от раза становились все слабее. А я ехал, и на душе у меня было легко. Да, я влип в очередные неприятности. Но своих подопечных получилось отстоять. Раненая девочка почти пришла в себя. Оружие у них есть. Направление, в каком двигаться нужно, Джулия знает. Может, по пути сгинут, нарвавшись на зараженных. Но теперь все в их руках. Я помог свежим, чем смог. А значит, задачу свою выполнил.